Пролог, я уже и сама не знаю, в какой по счету раз ты предлагаешь мне выйти за тебя замуж. Приезжаешь, смотришь в глаза, таришь цветы и говоришь банальную фразу: Выходи за меня замуж. Раньше ты делал мне предложение чуть ли не каждый день, а в последнее время уже редко, и в твоих глазах появляется какая-то усталость. Я понимаю, ты просто устал ждать. Я была слишком своевольной, и все же моя мама ценила мой крутой нрав и сделала все возможное для того, чтобы не сломить мой характер. Милый, только не подумай, что в моих словах есть хоть какая-то доля упрека. Совсем нет. Во мне присутствует гордость за то, что ты родился в такой семье, за то, что ты получил прекрасное образование и воспитание. Я говорю это потому что если бы мы встретились с тобой раньше, я бы считалась девушкой не твоего круга. А сейчас эти различия не видны, но иногда они все же проскальзывают, и бывают моменты, когда ты сам это чувствуешь, хотя никогда не признаешься в том мне. Ты не любишь ходить босиком, потому что от этого пачкаются ноги, а я же, наоборот, люблю скинуть свои шпильки и пройтись по горячему асфальту Получая от этого только мне одной понятное удовольствие Ты не представляешь, как можно есть пиццу руками И всегда делаешь мне замечания по поводу того, чтобы я немедленно взяла вилку с ножом Тебе не нравится, что я громко смеюсь, что в моем голосе слишком много кокетливых ноток И что в моих глазах странный блеск Ты ревнуешь меня к каждому встречному, а затем сам раскаиваешься за свою ревность Ты всегда удивлялся тому, как я часто меняюсь, и как за считанные секунды из звонко смеющейся дрянной девчонки умею превращаться в холодную и даже чересчур серьезную женщину. Ты знаешь меня слишком давно и видишь, что с годами я обретаю все большую и большую мудрость. И я так хочу воспользоваться ее плодами, пока у меня еще есть время, Пока у меня еще есть запас сил, пока я еще упиваюсь каждым мигом своей жизни, которая несется таким бурным потоком, что у меня даже минуты нет, чтобы оглянуться назад, я не могу рассуждать о вечной любви, потому что уверена, вечной любви не бывает. Это прекрасная сказка, придуманная кем-то для собственного успокоения. Я считаю так: если человек успокаивается, Он обязательно теряет свою любовь, потому что любовь — это борьба. В ней обязательно нужно совершенствоваться. За нее нужно бороться и никогда не опускать руки. Любовь слишком капризная дама. И уж если кто и отличается завидным непостоянством, так это она. Она предает себя тогда, когда ты меньше всего этого ждешь, когда чересчур в ней уверен. Она всегда дожидается момента, когда ты будешь слаб чтобы нанести тебе удар из-за спины. Это не я, это она такая. Ты часто говоришь мне, что так, как я, жить нельзя, что человек должен во что-то верить и хоть иногда отдаваться во власть того, кто находится рядом. Я пытаюсь с тобой соглашаться, но мое внутреннее «я» не позволяет мне это сделать. Милый, ты зачастую упрекаешь меня в том, что я не умею любить что я по-настоящему никогда не любила и не плакала, скорбя о любви. Ты любишь класть голову мне на грудь и говоришь, что в моей груди очень тихо, потому что у меня нет сердца. Ты сравниваешь меня с замороженным шампанским и говоришь, что я всех опьяняю, но сама остаюсь холодной, как льдинка, которая почему-то никогда не тает, даже в самых горячих руках и самых жарких поцелуях. По ночам ты называешь меня Снегурочкой или Снежной Королевой и вздыхаешь о том, что тебе никогда не растопить мой невидимый снег. Ты мечтаешь о том, чтобы я забрала все твои чувства, выпила тебя до самого дна и отдала тебе свой разум. А иногда, иногда ты не выдерживаешь, громко хлопаешь дверью напоследок, прокричав мне, что я глубоко несчастна потому что лишена высшего наслаждения в жизни, я не умею любить и не знаю, что это такое. Но проходит время, и ты звонишь мне опять, сетуя на то, что у тебя не получается без меня жить. Ты не можешь спокойно жить, потому что знаешь, что я есть, что я по-прежнему одна, потому что я никогда не ищу чувств, я ищу ощущений, что я где-то же живу. Гуляю в парке, решаю бытовые проблемы и, как и прежде, встречаю рассвет. Ты прощаешь мне то, что я не умею любить, по крайней мере, до следующего раза. И все же ты слишком много обо мне знаешь. Ты знаешь, что в моей сумбурной жизни были мужчины, целый калейдоскоп мужчин, шатены, брюнеты, блондины. Толстые, худые, скряги, жадины и рубахи парни. Они как-то незаметно сменяли друг друга, оставляя на моем сердце шрамы. И все же их чувства придавали моему существованию смысл. А еще... Да, мы выросли в разной среде. Я все же жалею о том, что мы с тобой не встретились несколько лет назад, когда я была совсем юной, наивной и улыбчивой девушкой. Ты даже представить себе не можешь, сколько во мне тогда было романтики. Если бы ты меня видел тогда, ты бы ни за что не поверил, что я — это я, и что я такой стала. Мне никогда ничего не давалось легко. Я могла броситься в омут с головой, запросто пойти с понравившимся мне молодым человеком хоть на край света. Все разорвать в один миг, а при желании, не задумываясь, начать все сначала. Тогда я еще не умела сжигать. Тогда я еще так мечтала построить дом. И верила в то, что он обязательно будет надежный и прочный, и что у него будет самый крепкий фундамент. Мне нравилось строить, ведь тогда я еще не знала и не могла знать, что это, по большому счету, никому не нужно, и что кроме меня самой мой дом вряд ли кто-то оценит. Мне и самой не верится в то, что было такое время, когда я бросалась в любовное приключение с головой, отдавая всю себя без остатка. И мне было по большому счету неважно, сколько продлится любовь – день, два или месяц. Все, что я требовала от своих мужчин, это дать мне возможность быть самой собой и оставаться свободной. Я жила безмятежно, наслаждаясь какой-нибудь короткой любовью, молодостью, солнцем и опьяняющим вином. Да, моим мужчинам всегда было со мной тяжело. Трудно иметь отношения с женщиной, которая море по колено и которой хочется всего и сразу. И вот однажды наступил переломный момент. Момент, когда какая-то горячо вспыхнувшая любовь вдруг угасла, а на новую у меня уже не было ни сил, ни желания. С тех пор прошло много времени, и я стала той, с которой тебе довелось познакомиться и в которую ты без оглядки влюбился. Я обдумываю каждое слово, взвешиваю каждую фразу и тщательно обрабатываю в уме каждое свое действие. Я не могу сделать вид, что на меня не давит багаж прожитых лет, и не скрываю от тебя того, что жизнь всегда была ко мне слишком жестока» и было даже время, когда я чуть было с ней не распрощалась. Но я затем вовремя остановилась, поднялась с колен и принялась жить дальше, несмотря на то, что зачастую на моих глазах при воспоминаниях о прошлом появляются слезы. Вот такой я тебе досталась. Именно такой тебе довелось меня узнать. Иногда я смотрю в твои серьезные глаза, и понимаю, что ты вряд ли будешь со мной по-настоящему счастлив. Понимаю, что должна была бы дать тебе что-то большее, то, чего у меня уже нет, что безвозвратно умерло в прошлой жизни. Хотя иногда мне хочется попытаться. Мне хочется совершать те же поступки, что и много лет назад, и начать верить в то, во что я уже давно утратила веру. Ты же видишь, что я стараюсь, я пытаюсь, но опыт прожитых лет постоянно меня останавливает, заставляет одуматься и не совершать прежних ошибок. И это хорошо, потому что еще одно потрясение я уже не вынесу. Мои взгляды на жизнь, мои принципы. Ты постоянно говоришь мне, что принципы для того и существуют, чтобы их нарушать. Дорогой, ты, как всегда, прав. Но если бы ты только знал, как выстраданы мои принципы, как тяжелом они мне дались и чего мне стоили. Мое прошлое отняло у меня почти все душевные силы и оставило в сердце одни развалины. Я не люблю вспоминать человека, которого любила еще до того, как узнала тебя, потому что при этих воспоминаниях я испытываю боль, а я так устала от боли. Хотя, ты знаешь... И тут есть прогресс. Сначала боль была острой, а теперь она стала тупой, но тем не менее она есть, от нее уже никуда и никогда не деться. Я не люблю вспоминать свое бывшее жилище, где мне казалось, мы с ним живем очень счастливо и искренне наслаждаемся друг другом. Ведь именно в той квартире мы вдруг поняли, что нам стало необъяснимо тяжело друг с другом, как физически, так и психологически. Можно знать человека много лет и считать, что в нем можно быть уверенной до конца, и тут... Как страшно, когда в какой-то момент ты понимаешь, что, оказывается, ты совсем не знала этого человека, сама его приукрасила, видела в нем только хорошее и постоянно закрывала глаза на плохое, уверяя себя в том, что плохого в нем нет. И тут я с изумлением узнала его совсем с другой стороны, а затем корила себя. Где же были мои глаза столько времени и с кем я пыталась строить, вернее, нет, даже уже построила отношения. Я сделала большую и непростительную ошибку, вернее, нет, совсем не так. Я сделала слишком много ошибок и до сих пор расплачиваюсь за них все эти годы. Иногда я думаю, почему же так вышло, что я не узнала человека, с которым меня связывали прочные, на мой взгляд, отношения? Потому что он не раскрылся и утаил в себе свои самые отрицательные качества. Или, может быть, потому что у меня просто не было желания в нем разобраться? Я была слишком спокойна, а это значит, что я была слепа. Я не хочу и не люблю об этом рассказывать. Зачем ворошить прошлое? Ведь многое из того, что у меня за плечами, ты знаешь. Многое, но далеко не все. Потому что все обо мне невозможно узнать. Я состою из сплошных тайн и загадок, которые не под силу разгадать даже мне самой. И все же мой прошлый печальный опыт научил меня тому, что любое, даже самое сильное чувство, может угаснуть, и угаснуть навсегда. Я не люблю вспоминать о несбывшихся мечтах и утраченных надеждах, но эти воспоминания приходят помимо моей воли и не хотят уходить прочь. Когда мы любим, мы хотим, чтобы наша любовь была бесконечной и верим, что она никогда не распрощается с нами. Но я уже говорила тебе об этом, она слишком коварна и слишком жестока. Зачастую любовь уходит и оставляет в душе незаживающую рану. Но твои слова, твоя поддержка, твоя эмоциональная щедрость дают мне ощутимые силы и заставляют верить в то, во что я уже давно утратила веру. Милый, я опять завелась. Принялась говорить о том, что было, хотя мне хочется сказать о том, что у меня есть сейчас». Ты же знаешь, что я никогда ни о чем не жалею. Судьба подарила мне тебя, и я хорошо знаю, что в самую трудную минуту, несмотря ни на что, ты придешь ко мне на помощь. Я буду всегда благодарна своему ангелу-хранителю за нашу встречу, которая оглушила нас обоих и заставила посмотреть друг на друга широко открытыми глазами. Однажды я проснулась утром и поняла, что на земле есть человек, от которого не имеет смысла скрываться, потому что куда бы я от тебя ни уехала, куда бы ни сбежала и куда бы ни скрылась, ты все равно меня найдешь и скажешь, как ты меня любишь. Ты спрашиваешь иногда, не боюсь ли я тебя потерять, а я ищу ответ на твой вопрос и пытаюсь понять его смысл. Как я могу потерять то, что мне не принадлежит? Ведь я никогда не посягала на твою независимость. Я всегда давала тебе полную свободу, потому что, как никто другой, знаю, как она важна в отношениях между мужчиной и женщиной. Ты всегда поступаешь так, как считаешь нужным. И я ни разу не повлияла на твое решение. Ты сам сделал свой выбор. Захотел того, чтобы все твои решения были связаны со мной, и я стала неотъемлемой частью твоей жизни. Ты, как и прежде, хочешь прогнать из моего сердца прошлые ошибки и научить меня жить ради любви, для любви и вокруг любви. Ты неутомимый романтик, и от этого я дорожу тобой еще больше. Благодаря тебе я начала вновь дышать. Я учусь видеть этот мир твоими глазами, И испытывать те ощущения, которые испытываешь ты. Ты научил меня радоваться самым простым вещам: тому, что за окном светит солнце, распускаются цветы, идет дождь, или что пушистыми хлопьями сыплет приятный на ощупь снег, который тут же тает на моих горячих и влажных ладонях. В меня начала входить новая жизнь, которая совсем была угасла под натиском воспоминаний о моих прошлых неудавшихся отношениях. Я не без удовольствия позволяю тебе обо мне заботиться, помогать преодолевать неудачи, радоваться вместе со мной взлетом и закрывать глаза на мои жизненные падения. Я позволяю тебе жить для меня, и тебе самому это нравится. Ты готов раствориться во мне, но вместе с этим ты хочешь оставить что-то свое, где не было бы меня свой островок и ты имеешь на это полное право. Ты знаешь, что в близких отношениях я всегда деликатно, никогда не нарушаю установленных между людьми границ и не посягну на твою территорию. Твое присутствие меня успокаивает, и я ощущаю себя желанной, а ведь это так важно для любой женщины. Хотя, если быть честной, я боюсь. Я боюсь остаться без тебя и боюсь быть с тобой. Но, несмотря на свой страх, я хочу, чтобы наши отношения продлились как можно дольше. Прочитав эти строки, ты обязательно улыбнешься и подумаешь, что я в очередной раз лукавлю, но я действительно очень этого хочу. Хочу. Господи, ты даже представить себе не можешь, как же сильно я этого хочу. Просто это проклятое прошлое. Мне кажется, что оно никогда меня не отпустит.